Искусственно организованный голод поразил наиболее плодородные, наиболее населенные российские губернии. Советская газета «Московская правда», номер 137, 1921 год, сообщила, что голодают 25 миллионов человек. В обозрении 20-х годов мы будем цитировать только документы. Значительная часть этих достоверных свидетельств была опубликована за рубежом, в еженедельнике Высшего Монархического Совета. В основном это письма, которые смогли переправить своим родственникам люди, живущие в советской социалистической России. Петербургский врач, подписавшийся только одной литерой «Б», Рассказал следующий случай на страницах упоминавшегося еженедельника высшего монархического совета, номер 34, от 20 марта 1922 года. Однажды хозяйка квартиры, в которой он жил, заявила ему, что она не сможет его накормить, и вместо ответа на вопрос, от чего он в этот день должен остаться без обеда, повела его на кухню и показала на столе часть человеческой ноги. Возмущенный доктор взял этот, с позволения сказать, кусок мяса и пошел в лавку, из которой оно было получено. В лавке ему ответили, что мясо получено из ЧК, и все оно одного сорта. Доктор не успокоился. В комиссариате, куда он отправился, выразили сочувствие, но сказали, что ничего сделать не могут. В чрезвычайке заявление доктора было встречено тоже сочувственно. Когда же доктор произнес слова о том, что он пойдет в исполком и опубликует о случившемся в газетах, то услышал в ответ буквально следующие слова. «Вообще, ваши заявления можете делать где хотите, но в газетах об этом печатать не советуем. Имейте в виду, через два дня после появления вашей заметки в печати, ваша нога будет лежать на том же прилавке». Понятно, что еженедельник не назвал имени этого петербургского врача. В противном случае ему угрозила бы верная смерть. В немецкой газете Local Anzeiger было опубликовано письмо одного из поволжских немцев. Он сообщал, «Мы съели последних собак, кошек и крыс. Питаемся падалью убитой в прошлом году скотины В деревне ежедневно умирает 5-6 человек. Мы все...» Перемрен. Фритьев Нансен в своем докладе, сделанном по возвращении из России, сообщал о случаях в Минске, когда матери убивали собственных детей, чтобы избавить их от мух голода. В Башкирии голодающее население ело конский навоз. В Пугачевском уезде дошли до того, что жарили трупы, вырытые из могил на кладбище. Представитель австралийского комитета помощи детям, профессор Меридит Аткинсон, посетивший в то время Россию, сообщил, «Я видел горы трупов. Я видел неопровержимые доказательства людоедства. Непогребенные трупы ночью похищались для пищи. Отцы и дети убивали друг друга. Один человек убил свою жену и замариновал ее в бочке». Я могу ручаться за правильность этих фактов. Положение настолько ужасно, что оценка его не может быть преувеличена. Газета «Новое время», выходившая в Сербии, писала о беженцах, сумевших летом 1923 года выбраться из России. Худые, как скелеты, оборванные, как нищие. Они производят впечатление людей, выброшенных на необитаемый остров. где живут в вечном страхе и умирают. «В России не живут, там только умирают», рассказывают беженцы. Хотите знать, как выглядит Россия? Посмотрите на нас. В зарубежной казачьей газете «Кубанец» печатались письма из порабощенной России. Вот одно из них. Я просто не могу себе уяснить, что вы там делаете. Не идете к нам выручать нас из жидовской неволи, рабства. Я себе не могу уяснить, чего вы ждете. Почему вы не идете спасать родину, Россию, ту бывшую? великую, сильную Россию и славный русский народ, предки которого неоднократно спасали братьев-славян. Все ответственные должности занимают граждане жидовского происхождения. Их сотрудники – бывшие басовня, воры, мошенники, уголовные преступники и русские христопродавцы. В Советской России есть два общества – привилегированное и крепостное, рабское. Общество нравственно упало до неузнаваемости. Нечеловеческая, скотообразная жизнь превратила его в полудикое, слепо повинующееся животное. Оно нравственно убито навсегда. Я затрудняюсь тебе все написать. Одно скажу, главная масса кричит «караул», призывает помощь, но ее нет. Малейшие новости о свержении кабалы коммунизма страшно интересуют общество. Оно ждет. Общество проклинает Англию и Францию за то, что они оттягивают и не приступают к ликвидации хамской России. Письмо пошли в Париж, в русскую газету. «Пусть весь мир знает, что мы кричим о помощи!» Это письмо датировано 10 сентября 1923 года. Но помощи не было. С июня 1922 года сведения об ужасах голода перестали поступать, так как советское правительство, ссылаясь на обильный урожай, оповестило о ликвидации голода. В действительности все обстояло по-иному. Социалистам в России нужны были деньги. Эти деньги предполагалось получить за продажу экспроприированного зерна. Но Запад медлил, мотивируя тем, что такая торговая операция представляется затруднительной по причине царящего в СССР голода. Немедленно, постановлением в ЦИК, голод был ликвидирован. Разумеется, только на газетной бумаге. Планы по уничтожению великой страны, православной России, выполнялись неуклонно. Многие до сих пор думают, будто НЭП, новая экономическая политика в СССР, была попыткой кардинально изменить экономическое состояние страны. Но вот что писал Ленин Бланк Каменеву Розенфельду в марте 1922 года. «Величайшая ошибка думать, что НЭП положит конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому. Этот самый важный догмат социализма, как показывает вся последующая история страны Советов, выполнялся неукоснительно. Что же следует понимать под ленинской формулой террор и террор экономической? Опять обратимся к фактам и документам. Ленин в своей статье «Очередные задачи советской власти» декларирует. От трудовой повинности в применении к богатым советская власть должна перейти, а вернее, одновременно должна поставить на очередь задачу применения соответствующих принципов, то есть террора и экономического террора к большинству трудящихся, рабочих и крестьян. «Что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины», – пишет Ленин, – «то они должны быть строже. Необходима кара». При капиталистическом строе увольнение было нарушением гражданской сделки. Теперь же при нарушении трудовой дисциплины, особенно же при нарушении повинности – Совершается уже уголовное преступление, и за это должна быть наложена кара. Читаем далее. Подчинение может при идеальной сознательности и дисциплинированности напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать формы диктаторства, но так или иначе Беспрекословное подчинение единой воле. Безусловно. Необходимо. И наша задача, задача партии коммунистов – встать во главе истомленной массы – повести ее по верному пути, по пути трудовой дисциплины, по пути беспрекословного повиновения, воли советского руководителя, диктатора. Таким советским руководителем после Ленина явился Сталин. В 30-е годы был осуществлен переход от стратегии борьбы за социализм к строительству социализма. 20 декабря 1929 года, в канун 50-летия вождя, начала свою работу Всесоюзная конференция аграрников-марксистов. Конференцию проводил Аграрный институт Коммунистической академии. Именно в это время Сталин писал «Страна на переломе. Колхозное движение нарастает день ото дня». Без колхозов мы не проведем индустриализации, не вытравим из многомиллионного крестьянства капиталистических корней. Колхоз – это рычаг социалистического преобразования деревни. Надо убрать с пути все, что мешает колхозному строительству. В первую очередь – кулачество. Вопрос идет о жизни и смерти – Кто кого. Или кулаки поведут за собой, или мы поведем. Пусть силой, но поведем крестьян в колхоз. Иного не дано. Кулак — вот главное препятствие на нашем пути. И преодолеть это препятствие надо немедленно, решительно, по-большевистски. Что все это означает? Объясняет сам Сталин. В своем выступлении 27 декабря на той же конференции он произнес знаменательную речь. «Колхозное движение сметает кулака, ломает кулачество и прокладывает дорогу для широкого социалистического строительства в деревне». Наступать на кулачество — это значит подготовиться к делу и ударить по кулачеству. Ударить по нему так, чтобы оно не могло больше подняться. Это и называется у нас, большевиков, настоящим наступлением. Образованную 15 января 1930 года комиссию Политбюро ЦК для выработки мер в отношении кулаков возглавил Молотов. Странно, что до сих пор нигде и никто не называет его настоящей фамилией. Скрябин. Но это не случайно. Он был племянником композитора Скрябина, сатаниста, разрабатывавшего в музыке Люциферианские мотивы. Племянник пошел по пути дядюшки и после октября 17 стал Молотовым. Потому что молоток, молот в масонской символике означает власть. Скрябин Молотов до конца своих дней оставался у кормила советской власти. Но чуть подробнее о дядюшке Молотова, Александре Скрябине, Он был одним из плеяды оккультистов, состоявших в масонских ложах. Крупнейший исследователь русской истории новейшего времени Николай Зернов в своей книге «Русское религиозное возрождение XX века» пишет, что все эти люди самым деятельным образом готовили революцию. Николай Бердяев, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Минский, Арцебашев, Леонид Андреев, Врубель, Белый, Брюсов, Скрябин. Эти люди проповедали о приходе сверхчеловека, воспевая эстетику отчаяния и самоубийства. Брюсов, например, был адептом «черной магии», сообщает Зернов. Окультист и масон Скрябин напряженно работал над тем, чтобы мистическим путем изменить мир, Через воздействие музыки. Так были созданы его симфонии поэмы «Экстаза» и «Прометей». Итак, комиссией политбюро ЦК по борьбе с кулачеством руководил Молотов. Было принято постановление о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Постановление от 30 января 1929 года в тот же день было передано по телеграфу для исполнения всем местным партийным организациям. К ликвидации кулачества в полном масштабе подключились органы ОГПУ, которым были приданы отдельные армейские части. Карательные операции по уничтожению экономически независимого крестьянства руководил Генрих Егода. Планы комиссии предусматривали заключить 60 тысяч кормильцев крестьянских семейств в концлагеря или расстрелять. 150 тысяч крестьянских семейств обрекались на ссылку в необжитые или малообжитые местности. В мае 1931 года кампания раскулачивания и переселения репрессируемого крестьянства перешла в полное подчинение ОГПУ. Так социалистическое государство завершило формирование системы концлагерей для ссыльного крестьянства. Странное дело. Несмотря на откровенно насильственное осуществление социалистических принципов в СССР, большинство так называемых «спецпереселенцев» искренне считали, что по отношению к ним совершена грубая ошибка со стороны местных представителей советской власти. Дескать, наверху, скоро разберутся, и они вернутся домой. Нередко в высшие инстанции приходили письма, подобные тому, которое будет сейчас процитировано. Письмо высшему органу власти, Михаилу Ивановичу Калинину. Пишем вашей милости и просим вас убедиться на наше письмо. которая оплакивалась у северной тундры не горькими слезами, а черной кровью, когда мы, пролетарии Могилевского округа, собрались и решились поехать отыскивать своих родных. Приехавшие на место среди Нандомского района, мы увидели высланных невинных душ, увидели их страдания. Они выгнаны не на жительство. а на живую муку, которую мы еще не видели от сотворения мира, какие сделаны в настоящее время при советской власти. Мы были очевидцами того, как по 90 душ умирают в сутки. Нам пришлось хоронить детей, и все время идут похороны. Это письмо составлено только вкратце. А если побывать там, как мы были, то лучше бы провалилась земля до морской воды и с нею вся Вселенная, и чтобы больше не был свет и все живущие на ней. Но пролетария, живущая по деревням, ужаснулась этого положения. Над крестьянами есть издевательство. Просим принять это письмо и убедиться над кровавыми крестьянскими слезами. Это письмо хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, фон 3316 опись 1 дело 448, листы 72 и 73 Вот еще одно письмо на имя все того же всесоюзного старосты, а спецпереселенцев с Украины. Михаил Иванович... Вы, может быть, до сих пор ничего не знаете, как сосланные кулаки из Украины, Курска и других мест на севере мучаются и переживают неслыханные издевательства над ними и над их детьми. Страдают совершенно невинно, но если есть и виноваты, как дети тут ни при чем. Отправляли их в ужасные морозы грудных детей и беременных женщин, которые ехали в телячьих вагонах друг на друге, И тут же женщины рожали своих детей. Это ли не издевательство? Потом выкидывали их из вагонов, как собак. А затем разместили в церквах и грязных холодных сараях, где негде пошевелиться. Держат полуголодными в грязи, в овшах, холоде и голоде. И здесь находятся тысячи детей, брошенные на произвол судьбы, как собаки. На которых никто не хочет обращать внимания. Неудивительно, что ежедневно умирает по 50 человек и больше. И скоро цифра этих невинных детей будет пугать людей. Она теперь уже превысила 3000. Мы боремся за здоровое поколение, за будущих строителей социализма. И в то же время детей бросаем заживо в могилу. Почему вы не можете предположить, что эти милые дети будут... Здоровыми, крепкими и стойкими борцами за советскую власть. А мы этих детей нашу здоровую смену уничтожаем беспощадным образом, не оглядываясь назад и не особенно всматриваясь вперед. А если призадуматься серьезно, будет от этого какая-нибудь польза. Если бы прошедшие через эти трупы детей мы могли продвинуться ближе к социализму или к мировой революции, то тогда другое дело, ясно, что без жертв к социализму мы не придем. В данном случае никакой цели не прийти. Короткий приказ по вагонам Промерзший в теплушках туман Мы тебя не забыли, душа эшелона Веселый и звонкий баян Молодость наша Дворцы воздвигая Стукая с глубокой собой Мы в А походная песня, походная песня сожрух и паевой. шагу назад. Вперёд к командной, и знамя в град. Вперёд Михаил Иванович Ведь все люди, и зачем же с нами обращаются хуже, чем со щенятами? Чем обрекать на такие страдания? Лучше пристрелить? Это же настоящий террор. Что же будет дальше? Всё это делается в свободной советской стране. Письмо хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Фон 3316, опись 1, дело 448. Листы 66, 68. В народе, приговорённом к социализму, слагали и пели скорбные песни. В системе тотальных доносов и слежки фиксировалось всё. Об этих песнях, ходивших в народе, становилось известно компетентным органам. Их тексты и поныне хранятся в архивах. Вот одна из них. Плач русского народа. Центральный государственный архив народного хозяйства СССР. Фонд 7486 дело номер 198, листы 52 и 53. Пришвина очень точно определяет суть тридцатых х годов. Писатель заносит в свой личный дневник. Вернулась во всей красе пора военного коммунизма. Бессмысленное, жестокое, злодейское разрушение пришло снова. Неужели опять доведут до людоедства? Начинается борьба живых Иванов за себя с этой государственной властью. Главотяпство. Это слово употребляют все коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной жестокой политики. Каменев ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» — спросил я. «Значит, народ такой». — ответил Каменев. Еще в 1922 году, 17 декабря, Пришвин занес в дневник краткую запись. Каменев был тогда зампредседателя Совнаркома. Был в Москве у Каменева. Говорил ему о свинстве. И он вывел так, что они-то, властители, не хотят свинства. И вовсе они не свиньи. а материал свинский, русский народ, и что с этим народом ничего не поделаешь. Для справки. Настоящая фамилия Каменева – Розенфельд. Через 10 лет, зимой 1930 Пришвин записал «Теперь то же самое». Все ужасающие последствия зимы относят не к руководителям политики, а к головотяпству. Третий этап коллективизации был не менее тяжек, чем предыдущие годы. С этого времени государство перестраивает организацию таким образом, чтобы независимо ни от чего получать определенное количество продуктов сельского хозяйства. Встречные поставки промышленных товаров в село становятся необязательными. Цена на сельхозпродукты сохраняется постоянной, в десятки раз ниже их рыночной стоимости. И самое главное, в случае неурожаев деревня вынуждена отдавать государству фактически все, не оставляя себе даже минимального количества зерна для пропитания. Эти страшные порядки социалистического устройства жизни закономерно обернулись трагедией. запланированного массового голода. В наиболее плодородных землях, всероссийских житницах, на Украине и Краснодарском крае, советская власть практиковала так называемый бойкот. В колхозах, не выполнивших план, закрывали магазины, школы, медицинские учреждения, вплоть до медпунктов. Сельсоветы и прочие учреждения тоже закрывались. На дорогах устанавливали знаки. Запрещалось вступать в какие бы то ни было отношения с преступными элементами. Таковыми объявлялись все местные жители. У этих так называемых государственных преступников в счет государственных поставок изымали скот на 15 месяцев вперед. Повсеместно проводились обыски, Изымали последние Горшок каши, миску картошки, крова и хлеба. Таким образом, жители неурожайных земель обрекали на верный голод и смерть. В очах печаль, на плечах сума, В ридней стороне места нам нема. Ядро родит хлеб наш богатый край А завяжеш на поклоненье দাম পরীবি সার খো রো কমিনোষ ও রবি ছ নুম সরস্বী বোঝো নিশ্চনা Чтобы скрыть происходившее, была задействована вся государственная машина пропаганды и информации. ТАСС выпустил специальное опровержение, категорически отметая появившиеся за границей сообщения о голоде в СССР. Чтобы скрыть от населения чудовищные подробности организованного голода, все дела о людоедстве были изъяты из компетенции обычных судов и переданы ОГПУ. Не будем голословны. Вот документ от 22 мая 1933 года за номером 17. Совершенно секретно. Всем начальникам отделов ОГПУ и облпрокурорам. Копия. Райотделам ОГПУ и райпрокурорам. Все дела о людоедстве должны быть немедленно переданы местным органам ОГПУ. Если людоедству предшествовало убийство, эти дела также должны быть изъяты из судов и следственных органов системы Нарком Юста и переданы на рассмотрение коллегии ОГПУ в Москве. Распоряжение примите к неуклонному исполнению. Заместитель Наркома ОГПУ СССР Карлсон. Третьего нанес деревне страшный урон. ну и последующие годы, вплоть до 36-го, были едва лучше. Тяжелейшее положение сельского населения было вызвано планомерным осуществлением тщательно продуманной и безжалостно осуществлявшейся сельскохозяйственной политики. Законы социализма жестоко карали всякого, кто осмелился бы нарушить установленные порядки. 7 августа 1932 года был принят закон об охране социалистической собственности. Главной заботой лета 1933 года была охрана урожая. Партия поставила задачу сохранить каждое зернышко. Не от грызунов, от людей. На полях были сооружены дозорные вышки. Конные разъезды устраивали засады. Страшный закон от 7 августа, грозивший расстрелом, не зря был прозван в народе законом о колосках. Даже с собственного поля колхозник не имел права унести ни одного зернышка. Специальное распоряжение запрещало жатву раньше определенного властями времени. В то страшное лето 500 тысяч пионеров сторожили поля от своих родителей. обреченные на заклание страну ради социалистического будущего, заставляли слушать песни про Павлика Морозова. И других пород костей мучит. Перед всей деревней выступает. Твоего Аскара заплатит. Твоего Аскара заплатит. Архивы сохранили документы, скупы и по-советски сообщающие, как вдова, Мать шести пухнущих от голода детишек, срезавшая у себя на огороде несколько колосков, была арестована и осуждена на три с половиной года. Через две недели обезумевшая от горя о своих детях женщина, умерла в заключении. Поломка в моторе трактора, павшая лошадь, подобранный в поле колосок или морковка, Все это влекло за собой суровое наказание, вплоть до расстрела. В 1932 году по этой статье о Колосках было осуждено 54 645 человек. Блантеры и Дунаевские писали песни о Сталине и неизбежном счастье светлого будущего. Народ... Слагал другие песни. «Я вас любила и люблю, Иосиф Виссарионович. И я не верю, что вы допустите, чтобы я погибла в расцвете моей молодости. Так трагично и бессмысленно. От голодной смерти!» Писала Сталину комсомолка, учащаяся восьмого класса, дочь красного партизана из села Столбина-Долина Харьковской области. Ответом на этот вопль осужденного на смерть народа служат сухие цифры. каждый пятый человек умерший в стране с 1927 по 1938 год погиб от голода. Высокий урожай 1937 года снизил массовую смертность среди сельского населения, но следующая волна террора неотвратимо приближалась, неотвратимо, потому что в бывшей России СССР строили социализм. Согласно вполне объективным статистическим данным, которые приводит современный исследователь Максудов, опираясь на архивные документы и официальные статистические отчеты, людские потери России в годы гражданской войны и до массовых репрессий, проводимых в первые годы советской власти, составили не менее 9 миллионов человек. За годы коллективизации и Большого террора не менее 10 миллионов. В годы Великой Отечественной и продолжавшихся репрессий не менее 25 миллионов человек. Описание социалистических свершений будет неполным, если не упомянуть о подготовке советской властью новых поколений строителей светлого будущего. 27 января 1921 года эта задача была возложена на ВЧК. По инициативе Дзержинского органами ЧК были созданы детские трудовые коммуны. Первая из них, созданная под Москвой, была скромно названа имени Феликса Дзержинского. Сообщает в своем рассказе о Дзержинском Рубен Катанян, возглавлявший агитпропотдел ЦК РКПБ. Катанян передает слова самого Дзержинского. «Борьба с детской беспризорностью есть средство искоренения контрреволюции». Луначарский в своей статье о Дзержинском, появившейся 22 июля 1926 года, в «Правде», передает разговор с ним Железного Феликса. Тот сказал наркому просвещения, «Я хочу бросить личные силы и главные силы в ВЧК На борьбу с беспризорностью. Я хочу реально включить в работу аппарат ВЧК. И в глазах его загорелся столь знакомый всем лихорадочный огонь возбуждения. Понять это поможет всего одна строчка воспоминаний Дзержинского. Железный Феликс в 1922 году писал «Еще мальчиком я мечтал о шапке невидимки И уничтожение всех москалей. Мечта исполнилась. Роман Гуль в своей книге о Дзержинском приводит такой случай. «Помню, Дзержинский пришел однажды на заседание Совнаркома. Он сел неподалеку от Ленина. Очередная записка пошла к Дзержинскому. Сколько у вас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?» В ответ к Ленину вернулась записка. 1500 пятьсот». Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому. Дзержинский встал и ни на кого не глядя вышел. В ту же ночь этих тысячу пятьсот злостных контрреволюционеров Дзержинский расстрелял. Фотиева говорила, «Произошло недоразумение». Владимир Ильич обычно ставил крест, как знак того, прочел и принял к сведению. Дзержинский его не понял. Дзержинский прекрасно все понял. Мечтой этих людей было уничтожение России. Именно это они и делали. План большевиков был поистине гениален. стране, ввергнутой в разруху, уничтожаемой искусственно вызванным голодом, в расстрелянной России, миллионы детей оказались лишены дома родителей, ликвидированных, репрессированных, раскулаченных, убитых революцией. Миллионы оборванных, беспризорных детей чья жизнь ничего не стоила, являли собой будущее, обращенное в социализм России. Сказать, что эти дети были никому не нужны, значит не сказать ничего. Уничтожение этой России, русских детей, было одним из этапов строительства социализма, или иными словами, Безжалостной ликвидации России прежней. России наследницей великой святой Руси.